Глава 1. На последнем этаже огромного здания, принадлежащего холдингу Модный дом Николая Сатинова, было даризе в глазах светло и по-зимнему холодно. Многочисленные окна от пола до потолка пропускали солнечные лучи и почти не удерживали тепло. Приходя сюда зимой, Саша всегда сочувствовал девочкам-секретарям которые вынуждены были терпеть этот холод в капроновых чулках и лёгких блузках. Он втайне подозревал, что количество косметики на их лицах было не столько данью моде, сколько попыткой скрыть посиневшие губы и бледные щёки, потому что такие окна красивы, конечно, но совершенно непрактично даже в довольно тёплом климате. Осенью, приходя сюда, Саша не снимал форменную куртку, Но зимой в ней было слишком жарко. Приходилось оставлять в шкафу на ресепшн, поэтому он тоже прилично мёрз и сочувствовал девушкам ещё сильнее. Поднимаясь в стеклянном лифте на пятый этаж, Саша на минуту представил, что мог бы тоже работать здесь, носить дорогущий костюм с галстуком, туфли ценой в месячный бюджет местной швей и содрогнулся. Нет, всё-таки он сделал правильный выбор, отказавшись от такой участи. На первом этаже здания располагались выставочные залы, конференц-зал и ресторан для уважаемых гостей, которых всегда приезжало много во время очередного показа коллекций. Второй и третий этаж были отданы под швейные цеха и складские помещения. А на четвёртом и пятом располагались офисы. Офис генерального директора Как и остальных членов совета директоров, конечно, занимал последний этаж. Туда и направлялся Александр Николаевич Сатинов этим утром. И едва только выйдя из лифта, Саша столкнулся с Виолетой, старшей сестрой. Лето, как её все называли, несмотря на свои совсем молодые 25, уже была главным дизайнером. И заслужила она это место вовсе не тем, что была средней дочерью Николая Сатинова. На Сашину взгляд сестра просто была безумно талантливой. И хоть он почти не разбирался в моде, но глаза ему были даны природой для того, чтобы видеть, а мозг, чтобы анализировать. И он знал, как встречают каждую её коллекцию. Но сейчас на сестре, что называется, лица не было. Весёлые кудряшки этим утром торчали в особенном беспорядке, а на высоком лбу даже блестели капельки пота, хотя одета Лета была ещё легче, чем секретарь стойки. "Ох, это ты?" вздохнула она, когда Саша окликнул её, поскольку Лета умудрилась обойти его, даже не взглянув на того, кто чуть не шип её с ног. "Что-то случилось?" "Случилось." Сестра остановилась и посмотрела на него едва не плача. Поставка ткани задерживается. И если она не приедет к выходным, мы не успеем пошить платье. Саше даже не потребовалось уточнять, какое именно платье так волнует сестру. В скором времени должна была состояться свадьба Виолетты с сыном одного из главных партнёров МД Сатинова. Событие это наверняка будет широко освещаться в прессе, поэтому лето собиралось выглядеть сногсшибательно и заказала какую-то особенную ткань для платья, в которой Саша тоже не разбирался. Пришлось потратить несколько минут на попытку успокоить переживающую невесту, и к концу разговора Лето даже дожёлобнулась. Чего, чего, а умение уговаривать Саше всегда было не занимать. Профессия накладывала отпечаток. Кто не умеет уговаривать, тот работает вдвое больше остальных, как любит говорить его начальник. А начальник знает толк в работе. Сам 15 лет участковым инспектором отпахал. Разговор с отцом много времени не занял. У того было назначено совещание на 10 часов, поэтому он просто вручил Саше необходимую для покупки костюма сумму и попросил не опаздывать на свадьбу. Каждый раз получая наличные в конверте, Саша удивлялся тому, как человек, основавший и уже долгое время не просто Удерживавший на плаву, ну и активно развивающий прибыльную фирму, может быть таким ретроградом. Отец терпеть не мог пластиковые карты и везде, где это было возможно, пользовался наличными деньгами. К опорке добрался быстро, почти не опоздал к тому времени, как на аудиенцию потянутся жалобщики. Опять к бате ездил, с неприкрытой завистью и изрядной долей ехидства поинтересовался дежурный Когда Саша вошёл в полутёмное прохладное помещение, Сатинов был уверен, что дежурный только-только плюхнулся в кресло, а до этого пялился в окно на его новенький БМВ. А куда ж ещё? расплылся в улыбке Саши. К свадьбе сестрёнке надо быть при параде. А откуда у простого участкового деньги на дорогой костюм? Дежурный хмыкнул, и Саша ясно различил в этом звуке совет продать машину. Машина, кстати, тоже на отцовские деньги куплена. Чем его часто попрекали за спиной коллеги. Правда, Саша не понимал, почему вдруг он не должен брать деньги у отца, если тот предлагает. Просить он никогда не просил, но если дают, что ж не брать? Это ведь не взятки от населения, которыми не брезгуют некоторые коллеги. У кабинета ждали двое. Высокий, худой мужчина со спущенной на подбородок маской, которого Саша видел впервые. И злобную сухонькую старушку, уже известная жалобщица. Интересно, на что будет жаловаться сегодня? На девочку-пианистку с пятого этажа или траканов из квартиры напротив? Клавдия Никитична, опять вы, вздохнул Саша, проходя мимо неё к двери кабинета и нарочито не глядя на женщину. "Я по делу, Александр Николаевич". Старушка резво поднялась со стула, намереваясь войти за участковым в кабинет сразу. Не давай ему даже раздеться. Ещё бы не по делу. Она всегда приходит по делу. Правда, дела эти яйца не стоит. Проходите, с опозданием разрешил Саша. Клавдия Никитишна уже сидела на стуле для посетителей в его кабинете, и Саша, не кстати, подумал, что ещё немного, и спинка стула изогнётся дугой ровно под спину старушки, настолько часто она на нём сидит. С чем на этот раз клал в Посетительница подождала, пока он повесит куртку в шкаф и сядет за стол напротив. Только после этого наклонилась к Саше, едва не столкнув со стола внушительную гору папок, разобрать которые у него никак не доходили руки. Вот даже на стол выложил, думая, что это сподвигнет наконец заняться ими. Но где там? В работе участкового всегда найдутся более важные дела. Соседка моя? Ритка, Того, кажется. чего того?» — Не понял, Саша. Умерла. Тёмные Сашины брови взлетели вверх, спрятавшись под модно подстриженной чёлкой. На соседку Маргариту Андрееву Клавдия Никитишна жаловалась чаще всего, а всё потому, что Андреева называла себя ведьмой, и публика к ней ходила соответствующая. Новая соседка у старушки появилась всего пару месяцев назад, а заявлений на неё у Саши уже хранилось десяток. В каком смысле? А в таком. сплю я сегодня ночью, никого не трогаю. Тишина в доме, даже Полинка Михайлова своё пианино не открывала, и вдруг чувствую: есть кто-то в комнате. Открываю глаза, а возле окна фигура стоит. Я зарать хотела, Да вовремя сообразила. Если вор, то лучше молчать. Возьмёт своё, меня не тронет, зато я его рассмотрю получше. Прикрыла глазам, лежу тихонечко. А он всё стоит и стоит, не шевелится. Не похож на вора. Не похож. Согласился Саша. Он пока не видел связи между рассказом и утверждением о смерти соседки, а потому тот уже начал утомлять. Я глаза чуть шире приоткрыла. Продолжила Клавдиньки Никитишна, — «чтобы рассмотреть получше? Глядь, а эта соседка моя Ритка, стоит и молчит. уж не лунатик ли она, думаю? Но даже если так, то как в квартиру вошла?" Я же всегда закрываюсь, да не только на замок, но и на цепочку. И если бы я где-то ключ, то как цепочку сняла? И тут я поняла, что не Ритка это. Клавдия Никитишна сделала мхатовскую паузу, внимательно глядя на Сашу и явно ожидая вопроса, и он не стал её разочаровывать. А кто? Призрак. Призрак, значит. Нет, он всегда знал, что у старушки не все дома. Нормальный человек не станет писать такое количество жалоб и проводить по полдня под его дверью. Но вот про призраков она ещё ни разу не втирала. Надо бы найти телефон её сына, где-то записан, да рассказать тому, что матушка совсем плоха. Похоже, пора ей передислоцироваться под дверь психиатра, а не участкового. А Клавдия Никитишна, не замечая выражения его лица, продолжала. Я сначала испугалась, а потом тихонько нащупала под одеялом крест на груди, сжала его и начала читать отче наш. Помогло? вздохнул Саша. Помогло, закивала посетительница. Только я дошла до Хлеб наш насущный, а гридка дрогнула, а потом исчезла в воздухе растворилась Прям растворилась ей богу до десяти лет Сашу вместе с Виолеттой практически растила бабушка по отцовской линии отец тогда активно строил модную империю мать была занята собой и своей красотой которая после третьих родов сдала позиции поэтому младших детей часто отправляли к родственнице позволяя оставаться дома только Сергею самому старшему Так вот, бабушка была человеком набожным. Каждый вечер читала молитвы, по всем праздникам ходила в церковь, настояла на крещении внуков. А потому Саша знал, что употреблять имя Божье в всуе верующим людям, каким явно причисляет себя Клавдия Никитишна, расносит крест на шее и знает молитвы, не рекомендуется. Но какое дело до церковных рекомендаций женщине, которую ночью посетил призрак. И поэтому вы решили, что ваша соседка умерла? уточнил Саша. Ну а как же? удивилась Клавдия Никитишна. Разве уже у их призраки бывают? Он собирался сказать, что и у мёртвых не бывают, но промолчал. И что вы от меня хотите? Как что? Чтобы вы пошли со мной и вскрыли квартиру? Это же просто. Действительно. Что тут сложного? Вытащил участковый из сейфа отмычку и пошёл вскрывать квартиру. По основанию, а родственники? А понятые? — А если вскрыл, а там живая дамочка в ванной полощется, а тут ты такой красивый. Клавдиен Никитишна, Я не могу вскрывать квартиру только потому, что вы видели призрак жилички. Саша вовремя успел прикусить язык и не вставить якобы. Однако Клавдиен Никитишно Не так-то просто было сбить с намеченной цели. И ведь не первый день её знает. Должен был догадаться, чем дело обернётся. Воняет. Глядя ему в глаза, заявила женщина. Что воняет? Продолжал тормозить Саша. Из-под двери у неё воняет? Чем? Нет, он сегодня определённо не выспался. Трупом. «Вот только что выдумала. Ну только что. Клавдия Никитишна. И жилички уже несколько дней не видать. Продолжала гнуть свою профессиональную жалобщицу, а вдруг её убили. Кто? Клиенты. Этот театр абсурда начинал раздражать, и Саша уставшим взглядом обвёл кабинет, думая, как бы избавиться от назойливой посетительницы, но вместо этого наткнулся на накренившуюся гору папок с бумагами. Сколько они уже тут лежат. Неделя две, не меньше. Так, он вздохнул, потер переносицу и перевел взгляд на дверь. У меня еще один посетитель. И если у него ничего важного, поедем смотреть вашу соседку. Будете ждать? Безусловно, она будет ждать. Вот прямо за дверью и подождет, никуда не пойдет». В глубине души Саша надеялся, что второй посетитель пришел с чем-то важным, что отвлечет и от проной Клавдии Никитишны. И это постылевших папок, Натат всего лишь пожаловался на соседа, который паркует машину на газоне. Пообещав поговорить со злостным нарушителем, Саша вытащил из шкафа куртку и вышел в коридор. Клавдия Никитишна резко вскочила со стула, как двадцатилетняя молодка. Откуда и прыть-то появилась? До дома добирались пешком. Тот находился всего через две улицы от опорного пункта полиции. Грязно-серая панельная пятиэтажка казалась бельмом на глазу не только для Саши, но и для всей улицы. Её окружали кирпичные гиганты с пластиковыми окнами, металлическими дверями и видеофонами перед входом. Раньше эта часть города была застроена частными домами. Пятиэтажку возвели в конце 80-х, задолго до Сашиного рождения, намереваясь при этом снести остальные домишки. Но местные жители встали насмерть и стройку заморозили. До начала десятых, когда землю отдали новому инвестору, который сумел договориться с жителями частных домов. И если кирпичные гиганты почти не доставляли Саше хлопот, то панелька истрепала все нервы. Подниматься пришлось на последний этаж, и ясное дело, без лифта. В другие дни это не было проблемой, но прошлую ночь Саша провёл в клубе А под утро вернулся с новой знакомой, поэтому сегодня чувствовал себя непривычно разбитым и уже жалел, что не занялся папками. Хоть вздремнул бы полчасика, прислонившись щекой к очередной бумажке. Двери квартир Клавдии Никитишны и Маргариты Андреевой находились рядом и отделялись от остальной площадки хлипкой деревянной перегородкой. На стук никто не открыл, хотя стучал Саша долго. Ломать замок ему не хотелось до нервной чесотки. Но чем дольше он стоял в тесном коридорчике, где пахло кошачьей мочой и внезапно лавандой, тем сильнее завязывался в груди тревожный узел. И дело было вовсе не в маячившей за спиной Клаудии Никитишни, постоянно вспоминающей призрака. Дело было в его собственных ощущениях. Саша не был экстрасенсом. Но уже несколько раз общался с Маргаритой Андреевой после жалоб соседки и знал, что ведьма днём по будням всегда дома. Конечно, это не отменяет возможности, что ей срочно куда-то понадобилось. Женщина ведь не старая, свободная, но Саша чувствовал что-то не так. И с каждой минутой ему всё сильнее начинало казаться, что он тоже чувствует запах. А была, не была, крайнем случае поставит новую дверь. На поиски понятых пришлось потратить некоторое время. В будний день, в отличие от Маргариты, жильцы в основном находились на работе. Тем не менее, спустя полчаса на площадке пятого этажа было полно народу. Саша, двое понятых из соседнего подъезда, лавди Никитишна и слесарь Степаныч из Джесса, по какому-то недоразумению оказавшийся трезвым Клавдию Никитиш, но пришлось попросить не заходить в тесный коридорчик, поскольку там и так было не развернуться. И Саша коже чувствовал её недовольство. Она считала, что имеет право быть в первом ряду, ведь это она озаботилась пропажей соседки. Саша слышал, что она именно так рассказывала кому-то по телефону. Простенькая дверь поддалась легко. Степаныч даже не сильно её повредил, по крайней мере, В случае обнаружения живой и здоровой жилички много денег на восстановление не понадобится. В квартире стояла тишина. Воображение тут же назвало её гробовой. Подстать происходящему. Саша вошёл в квартиру первым, за ним двинулись понятые. замыкали напряжённое шествие Степаныч и Клавдии Никитична, наплевавшие на приказ не входить. На зов Маргариты не отозвалась. Что уже исключало возможность обнаружения её в ванной в окружении свечей и благовоний. Все двери были закрыты, и сначала Саша вошёл в кухню, а затем в единственную комнату. Маргарита была там. И если бы Саша верил в привидений, он определённо мог бы предположить, что Клавдия Никитишне ночью приходило оно. Ещё до того, как мозг опознал зрительные образы, В нос ударил едва слышный терпкий запах крови, а уши заложило от тонкого, непривычно высокого звука, заставившего неприятно вибрировать барабанные перепонки. Лишь спустя несколько секунд Саша осознал две вещи. Первое звук этот называется визгом, и издаёт его Клавдия Никитишна, а второе к таким зрелищам жизнь его не готовила. Он работал в полиции всего полгода. И никто никогда не говорил ему, что однажды зимним днём в обычной квартире он может увидеть такое. Зрелище было неприятным, настолько неприятным, что молодой оперативник след Шумаков уже минут десять не выходил из туалета, из-за двери которого доносились недвусмысленные звуки рвоты. Лосев и сам подумывал о том, чтобы попросить у судмедэксперта Леры Горяевой пакетик просто на всякий случай, чтобы не испортить место преступления. Однако пока сдерживался и сама Лера, и даже молоденький участковый, который и обнаружил труп, выглядели достаточно бодрыми, а потому позориться ему не хотелось. Участковый выходить побледнел ради приличия, а Лера разглядывала труп так, будто и нет в нём ничего необычного. А необычное было. Убитую звали Маргарита Андреева. Тридцать восемь годков разменяла дамочка. Участковый поведал, что приехала она недавно, до этого жила где-то на севере. Работала ведьмой, но жалоб на неё ни от кого, кроме ворчливой соседки, пока не поступала. И не поступит уже очевидно, потому что ведьма Маргарита Андреева была не только бесповоротно мертва, но и расчленена. Нет, руки, ноги оставались на месте. А вот сердце. Первое, что видел каждый входящий в комнату, было море крови. И только когда шок проходил, а глаза начинали различать детали, становилось понятно, что обнажённая до пояса женщина лежит на полу, настеленной на простыне, пропитанной кровью. Руки её раскинуты в стороны, ноги вытянуты, а грудина вскрыта. И вот это последнее обстоятельство заставляло содрогаться от ужаса и прикрывать рот рукой, даже если на самом деле и не тошнит, просто рефлекторно прикрывать. Да и крови в действительности было не так много. То есть много, конечно, вся простыня ею пропитана, но никаких брызг на стенах и потолке, кровавых следов, тянущихся в коридор, свисающих со столешницы застывших капель. Тот, кто расчленил тело, сделал это аккуратно. Лера утверждала, что жертва К тому моменту была уже мертва. И на том, как говорится, спасибо. В небольшой комнатушке с наглухо закрытыми окнами запах крови ощущался особенно остро. А с появлением толпы людей, кажется, ничего, кроме этого запаха, в воздухе и не осталось. Откройте окно, что ли, дышать же нечем, попросила Лера, стоя на коленях возле трупа. Лосеву иногда казалось, что эта женщина и сама своего рода маньяк. Молодая же ещё 30 нет. Симпатичные, образованная. Что её может привлекать в трупах? А ведь привлекает. Мужики он в туалете обед оставляют, а она руками трогает все эти ребра, торчащие, лёгкие. Что там ещё есть? Следователь Воронов как раз маячившую окна, приоткрыл форточку, впуская в помещение свежий декабрьский воздух, и Лосев почувствовал, как стало легче дышать. Чуть-чуть сдвинул маску, освобождая нос. Даже приободрился немного, прошёл в комнату, стараясь не наступить на разложенные криминалистом вещи. Покасается и не посмотрит, что Лосев его старше. Ну, что тут, Лер? Поинтересовался тем временем Ворнов, тоже подходя чуть ближе и стараясь одновременно изображать невозмутимый вид и как можно меньше смотреть на вскрытую грудину. Что-то новенькое можешь сказать? Как я и говорила, сердца нет, ответила судмедэксперт. Причём удалено аккуратно, профессионально, я бы сказала. Все артерии и вены пережаты, разрезы ровные и сделаны чем-то острым, возможно, скальпелем. Похоже, работал профессионал. Врач, возможно. Что ж, это сужает круг поисков. Особенно если учесть, что пальчиков своих он оставил будь здоров, хмыкнул криминалист, обильно посыпая дверцы шкафа. Откуда убийца, очевидно, доставал простыню чёрным порошком. Лосиев обрадовался бы, но что-то подсказывало ему, что всё не будет так просто. То ли опыт, то ли врождённый пессимизм. Время смерти можешь назвать? спросил он у Леры. Около 5:00 часов назад, точнее, после вскрытия это пока навскидку», – ответила та. Знаю я твой навскидку», – усмехнулся Воронов. Если я ошиблась, то на полчаса максимум. Лера улыбнулась уголком губ, ничего не сказала. А причина смерти с этим сложнее. Грудину ей вскрывали уже после смерти, это точно. А вот от чего умерла, пока не ясно. Никаких других повреждений на теле нет. Следов удушения тоже, как и следов борьбы, снова встрял криминалист. Возможно, убийца каким-то образом парализовал её сразу, как вошёл, предположила Лера. Может, газ какой-то распылил или укол сделал. Если укол-то во время вскрытия место найду. Лера говорила, одновременно продолжая осматривать тело, и когда замолчала, все невольно повернулись к ней. Что ты нашла? поинтересовался следователь, правильно оценив её молчание. Лера приподняла над полом правую руку жертвы. Грязь под ногтями. Она вытащила из чемоданчика небольшую лопатку и подковырнула грязь из-под ногтей убитой. На земля похоже. Сразу не видно было, ногти чёрным лаком покрыты. А как руку перевернула, так и увидела. Следователь и Лосев одновременно шагнули ближе и наклонились, только что лбами не столкнулись. И правда, земля. У такой ухоженной женщины едва ли могли быть грязные ногти. Всё-таки следы борьбы. В тесном коридорчике квартиры полицейские сразу обнаружили грязные следы. Они не были похожи на следы от ботинок. Скорее казалось, будто там проходил кто-то, предварительно повалявшийся на земле, и она сыпалась с его одежды на пол. Её было немного. Участковый, первым попавший в квартиру, даже потоптался на этих следах, но их почти наверняка оставил убийца. Слишком уж было чисто в квартире Андреевой, чтобы думать, будто она не пылесосила в коридоре. И сейчас вот эта грязь под ногтями Сделай анализ, попросил Воронов Леру. Сравним с той землёй, что нашли в коридоре. Лера кивнула и продолжала работать. А Лосев и Воронов вышли из комнаты в кухню, где ждал участковый. Выслушать краткий рассказ о том, как тот обнаружил труп, они уже успели, а теперь хотели узнать подробности. Лосев не понаслышке знал, что заставить участкового вскрыть квартиру могут разве что фотографии трупа, сделанные через окно. Слишком уж не любят эти ребята такие вещи. Что-то должно было заставить этого молодого франта, у которого из кармана как выглядывает айфон последней модели, послушать соседку Андрееву и вскрыть квартиру. На самом деле Лосеву страшно хотелось ещё поинтересоваться, на какие средства куплен айфон, но тут уж он решил, что это не его дело. Участковый долго мялся, а потом неловко кашлянул. Да папками мне было лень заниматься. Начальство увелело разобрать все дела, в том числе и за предыдущим участковым. А на меня все эти бумаги такой сон навевают, что хоть прям в кабинете спать ложись. Вот я и решил мозги проветрить. И потом вы не знаете, Клавдию Никитишну. Она с меня не слезла бы, пока я не проверю. Клавдия Никитишна это стала быть та самая соседка. Лосев слышал краемуха. Как она рассказывала другим зевакам, коих уже в достатке собралось и возле подъезда, и на лестничной площадке, что-то о призраке. А последним он поинтересовался участкового, под подудивлённый взгляд следователя. Участковый многозначительно закатил глаза и тяжело вздохнул. Рассказывала, а как же. Но Клавдия Никитишна и не такое рассказать может. В подъезде не осталось ни одной квартиры, на которую она не жаловалась бы. А новую соседку сразу не взлюбила. Та себя называла ведьмой, а для Клавдии Никитишны это как красной тряпкой перед мор э... лицом помахать. Лосев, понимающий кивнул, бросив непроизвольный взгляд на входную дверь, через которую был слышен голос пожилой соседки. Слов он не мог разобрать, но судя по интонации, история с призраком и убийством прямо сейчас набирает обороты и раскрашивается в новые цвета. О том, что убитая называла себя ведьмой, говорила и обстановка в квартире. Шторы тёмных оттенков, круглый стол в комнате, накрытый чёрной скатертью с бахромой, хрустальный шар на нём, книги в чёрных переплётах на полках, десятки свечей, пряный запах трав, с трудом пробивающийся сквозь несравненный аромат смерти и крови. Лосев успел заглянуть в плетёный шкаф, И увидел, что одежду дамочка тоже предпочитала тёмных цветов. Ну, типичная ведьма. Пока они болтали с участковым, Слава Шумаков освободился наконец от обеда, вышел из туалета и присоединился к осмотру квартиры убиенной. В комнату, правда, заглядывать не рисковал, ограничился коридором. Там стоял большой шкаф-купе, занимающий почти всё свободное пространство. В нём Слава и принялся копаться. 10 минут не прошло, как из коридора послышался страшный грохот, будто обрушился потолок. Лосев, следователь и участковый переглянулись и высыпали в коридор. Потолок держался крепко. А вот одна из полок в шкафу накренилась и сбросила с себя всё содержимое на пол. "Шумаков", рявкнул следователь. "Аккуратнее быть не пробовал?" "Да это не я", проблеял Слава. "Оно само". Он и в самом деле стоял не в той стороне, где упала полка, но следователя это не смутило. Сами Шумаков, только дети рождаются, полки сами не падают. Я не трогал. А кто трогал? не сдавался Воронов. Ведьма, может. Порой следователь становился до омерзения противным. Лосев работал с Вороновым не первый год, привык к его характеру и не обращал на него внимания. А вот молодой оперативник смутился и расстроился. Пока Воронов отчитывал Славу, Лосев подошёл ближе к упавшим вещам, присел на корточки. Среди валяющихся под ногами ключей, перчаток и шарфов он обнаружил небольшую чёрную книжицу, оказавшуюся ежедневником. Следователь пролистал его лишь мельком, подробнее изучать будет потом. А Лосев без зазрения и совести заглянул в ежедневник через плечо Воронова. Но даже при таком быстром осмотре Они увидели интересную запись. И если Лера не ошиблась со временем смерти, а Лера наверняка не ошиблась, то именно тогда же к гадалке должен был наведаться один из клиентов. На странице с позавчерашней датой была короткая запись. Макар, 11:30. Номера телефона, к сожалению, не было, только имя и время. Не самое распространённое имя, но без фамилии чёрта с два найдёшь. Проверить сначала стоят местные больницы. раз Расушлер утверждает, что убийца профессионал. Вдруг там найдётся врач с редким именемком. Вряд ли, конечно. Если бы Лосев решил убить ведьму, то не стал бы записываться к ней на приём, а если бы и записался, то уж точно не называл бы своё настоящее имя. Оно на убийство в состоянии аффекта не похоже, значит, планировал. Но не проверить нельзя. Ворнов машинально огляделся, будто что-то в обстановке квартиры могло подсказать ему правильное направление расследования, и наткнулся взглядом на участкового. В выражении лица было видно, что следователь размышляет: не привлечь ли к делу молодую порсель? Папками тому всё равно ли не заниматься? Так что сопротивляться, скорее всего, не станет. А участок свой парнишка наверняка знает хорошо. Вдруг чего полезного скажет? Участковый заметил, что Воронов смотрит на него, явно собираясь окликнуть, но не может вспомнить его имя, поэтому сказал первым. Сатинов Александр Николаевич, можно просто Саша. Следователь благодарно улыбнулся. Просто Саша. Как насчёт опросить соседей? Вдруг кто чего видел, слышал? Да без проблем, заверил участковый. Как он и рассчитывал, отказываться от дополнительной нагрузки парень не стал. Наоборот, даже глаза загорелись. Да уж, раскрытие настоящего убийства это вам не алкоголиков на дому посещать. Это уже серьёзно. И хоть едва ли человек, запросто кладущий в карман форменные куртки айфон последней модели, так уж нуждается в работе полицейского, но кто знает, какие у него там мысли. Молоденький совсем. Может, романтика в заднице ещё играет. Айфон предки подогнали. Лосев казалось, что он где-то слышал фамилию Сатинов, но он где именно вспомнить не мог. Да и не старался, если уж на то пошло. Сейчас других забот полно.